Карина Каушанская. «Голая неправда» от автора. Я никогда не считала, что как-то особенно пишу или уж тем более делаю это для продвижения собственного бренда, хотя некоторые именно так и считают. На протяжении нескольких лет я слышу вопросы от своих друзей. «Карина, у тебя было мероприятие? Расскажи что-нибудь интересное. Мы тоже хотим повеселиться». Мне всегда нравилось пробовать что-то новое, и я пообещала изложить это на бумаге. Я села за компьютер и стала писать. И вот что у меня получилось. Книга, которую вы держите в руках, проста и создана для того, чтобы рассказать о самых необычных и смешных историях с мероприятий. Ну и, конечно же, заставить вас улыбнуться и, может, вспомнить о каких-то своих моментах. Все персонажи в данной книге вымышлены, все совпадения случайны. Приятного чтения! Каушанская Карина, основатель Felicita Luxury Events, сайт felicitadfizst.com, сервиса заказов артистов, Starbook, сайт заказатьзвезду.rf, бренд-менеджер, private-event-planner, маркетолог, юрист и автор.